Глава 18 Как прошла моя брачная ночь? «Марила, все в порядке?» Каэль вопросительно изогнул бровь. Его можно было понять. Схватив дракониды, повернув к себе лицом, я замерла. Просто не придумала, что делать дальше. Я знала лишь одно. Пока счастливчик за спиной Каэля, ему нельзя оборачиваться. Угу, промычала я, одним глазом, наблюдая за попытками счастливчика освободить голову из горшка. Да помогите же ему кто-нибудь! Будто услышав мой мысленный призыв, братья и сестра бросились к счастливчику на выручку. Вот только теперь за спиной Каэля оказались все пять дракончиков. Ситуация становилась все более напряженной. Где Электра, когда она нужна? Ты что-то хочешь мне сказать, уточнил Каэль. А? Снова я вроде как не поняла вопроса. Страшно представить, что прямо сейчас Каэль думает о своей молодой жене. Наверное, уже жалеет, что женился, не узнав меня поближе. Взгляд драконида сосредоточился на моем лице. Я тоже не удержалась, заглянула ему в глаза и... Забыла, как дышать. Разноцветные всполохи на радужке драконида закрутились в спираль. такие цветовой вихрь, настоящий водоворот, затягивающий меня в омут. Нет, даже не водоворот. Гипнотический круг, и я попала под его влияние. Я смотрела в глаза Каэли, не моргая, не дыша. Время остановилось, мир вокруг померк, звуки и те отдалились. Где я? Кто я? Все забылось, растворилось в этом диком танце оттенков и цветов. Все, что я знала сейчас, напротив, стоит сильный красивый мужчина и неотрывно смотрит на меня. Прежде я не замечала движения красок в глазах драконидов, их радужки были яркими, но неподвижными. Даже у самого Каэля. Так что же изменилось? Страх кольнул холодной иглой под ребра. Каэль воздействует на меня? Действительно гипнотизирует? Другого объяснения своему состоянию не находила. Не могла же я в самом деле поплыть от одного взгляда? Именно испуг помог мне отчасти опомниться, и я заметила то, что раньше игнорировала — состояние самого Каэля. Признаки были слишком очевидными, чтобы их отрицать. Частое прерывистое дыхание, жар тела, пульсирующая венка на шее, выдающее ускорившееся сердцебиение. В эту цепочку вписывались даже изменившиеся глаза. У человека, когда он возбужден, расширяются зрачки, так, может, у драконидов... Эта мысль не успела оформиться в моей голове. ее прервал громкий чпок. Именно с таким звуком голова счастливчика выскочила из ночного горшка очень вовремя. Можно сказать, дети позаботились о моральном облике мамы. Мы с Каэлем оба вздрогнули и как будто очнулись от сна. Я тут же отскочила от драконида подальше, спрятав руки за спину, словно опасаясь, что они снова потянутся к мужчине. Каэль, в свою очередь, резко обернулся. Я зажмурилась от ужаса. Сейчас он увидит дракончиков. Но вместо шокированного возгласа услышала задумчивое «Хм». Я прикрыла веки и выглянула из-за спины Каэля. Одинокий ночной горшок покачивался на полу. Ни следа дракончиков. Я осторожно выдохнула, сложив губы трубочкой. Пронесло. «Должно быть, выкатился из-под кровати», — сказала я. «Сам?» — усомнился Каэль. «Ну почему же?» Мышка бежала, хвостиком махнула, горшок покатился. Каэль задумчиво кивнул, вроде как соглашаясь, а я поспешила вернуть горшок под кровать, на этот раз перевернув его вверх дном, чтобы счастливчик снова не сунул в него голову. Наверняка малышня затаилась под кроватью, больше им деваться некуда. «Так все же, что ты хотела сказать?» — повторил вопрос Каэль. «Вот ведь настойчивый». К счастью, чем дальше я была драконида, тем лучше соображала, и я даже придумала ответ. Я хотела сказать, что из-за переезда не поужинала и теперь дико голодна. Ты не против, если я попрошу слугу принести мне парочку бутербродов? А что, у меня пять голодных детей под кроватью, я должна как-то их покормить. Каэль явно ожидал другого. Разочарование на его лице было таким сильным и очевидным, что мне тоже стало немного жаль упущенной возможности. Но я уже приняла решение быть стойкой. Конечно, ты можешь делать все, что пожелаешь, ответил он. Я поспешила к колокольчику, пока он не передумал. Пришедшему на вызов слуге я сказала целый поднос бутербродов. И побольше мяса, попросила напоследок, вообще всего побольше. Когда слуга через четверть часа внес мой заказ в покое, у Каэля вытянулось лицо. Бедняга! У него сегодня определенный вечер разрыва шаблонов. На большом круглом подносе высилась целая джамалунгма из бутербродов. Хватит, чтобы накормить футбольную команду. Футболистов здесь, допустим, нет, зато есть пять прожорливых дракончиков. «Поставьте, пожалуйста, на прикроватную тумбу с моей стороны», — попросила я. Слуга выполнил приказ и ушел, а я задумалась, что дальше. Еда есть, дракончики есть, но как им встретиться, да еще незаметно для Каэля? Мрачная ночь только началась, а я уже порядком утомилась от всей этой возни». Помощь пришла откуда не ждали, от самого Каэля. Он подошел к кровати с другой стороны и хрипло выдохнул. «Оставайся». Язык так и чесался выяснить, что он имел в виду. Оставаться на ночь, одной или навсегда. Иногда одно единственное уточнение в состоянии изменить весь смысл. Но прежде чем я спросила, Каэль произнес. Спины кровати, я лягу на диван. Все-таки оставайся одна. Часть меня разочарованно вздохнула, но другая понимала, как опасно спать в одной кровати с Каэлем. Особенно после того, что между нами произошло, мы буквально балансировали на грани. Еще раз искушать судьбу не стоит. Ты вроде хотела поесть? Каэль кивнул на поднос с бутербродами. Лягу и перекушу, обожаю крошки в постели, мрачно ответила я. «Вряд ли драконит будет думать обо мне еще хуже. Я уже и так, как могла, испортила первое впечатление. Каэль задернул шторы, отрезая нас от вечного света неба Альхора. В спальне тут же воцарился полумрак, и мы легли, каждый, на свое место. Эта ночь определенно заслужила звание самой худшей ночи в моей жизни. Причин тому было целых пять, и все чешуйчатые». Для начала я никак не могла расслабиться. Все из-за проклятого драконида. Присутствие мужчины в спальне ощущалось на молекулярном уровне. Пусть нас разделяло расстояние. Диван стоял в паре метров от кровати. Легче от этого не становилось. Я все равно слышала его дыхание. Скрип пружин, когда он переворачивался. Шелест покрывала. Звуки были тихие, они не мешали. Но я все равно долго мучилась бессонницей. Как будто мало мне стресса от присутствия Каэля так еще дракончики зажгли. Сначала они попытались переползти из-под кровати ко мне. Пришлось свесить руку и запихивать их обратно, благо кровать стояла боком к Каэлю, и он ничего не видел. Наконец малышня поняла, что спать им эту ночь на полу, тогда они принялись возиться под кроватью, устраиваясь на ночлег. Пять маленьких дракончиков, а шуму, как от стаду носорогов. А ведь мне еще пришлось кормить их перед сном, Я бросала бутерброды под кровать, и дракончики ели чавкая, а потом икая, так, как кушали в сухомятку. Естественно, Каэль думал, что все звуки произвожу я, поедая бутерброды. Эти дети меня добьют, я умру от стыда. Но вот дракончики утихомерились, уснули, и почти сразу кто-то из них захрапел. Не так, чтобы громко, но все равно слышно. Я мысленно выругалась, что поделать завтра признаюсь супругу, что храплю. Надеюсь, хотя бы с пищеварением и газами у дракончиков все в порядке, а не то мне будет крайне неловко. После такой совместной ночи Каэль точно не посмотрит на меня. Что ж, эта проблема решена. Я только что отбила у драконида всякий интерес к себе. Вроде это плюс, но на душе паршиво. Не знаю, когда и как я уснула, просто усталость взяла свое. Очнулась я от того, что нечто холодное, мокрое касается моего лица. А еще дышать было невносимо тяжело, словно на груди гранитная плита. Открыв глаза, я увидела прямо перед собой довольную синюю морду. Шалун забрался на меня и трогает лапой лицо. Еще и мокрый, потому что его стихия — вода. Ох, окончательно проснувшись, я в ужасе накрыла шалуна одеялом. А потом осторожно приподняла голову с подушки, проверяя, видел Каэль дракончика или нет. Вот только диван был пуст, На его краю лежала аккуратно сложная покрывала и подушка. Каэль давно проснулся и ушел. Я должна была выдохнуть с облегчением, но мне почему-то стало грустно. Он даже не пожелал мне хорошего дня. Наверное, не хотел будить. Да и ладно, у меня тоже полно дел. Судя по активности дракончиков, они давно проснулись и не прочь позавтракать. Из-за Каэля малыши остались вчера без нормального ужина. Надо что-то с этим делать. Если драконит будет приходить каждую ночь, это плохо кончится. Сейчас, мои хорошие, я села и потянулась, приведу себя в порядок и отправлюсь на поиски съестного. Быстро умывшись, я заглянула в гардероб и присвистнула. Он был забит нарядами моего размера. Каэль не шутил, говоря, что купит все новое. Но за это спасибо, а то пришлось бы ходить в свадебном платье. Ведь я ничего не привезла из дома Анлуан, кроме драконов». Выбрав простое платье, я оделась, велела дракончикам вести себя прилично и вышла в коридор. Где-то в доме точно есть кухня. Потянув носом в воздух, я уловила аромат свежей выпечки. Отлично, пойду на запах. Аромат привел меня не совсем туда, куда я ожидала. Вместо кухни я попала в столовую. Завтрак был в самом разгаре. За длинным столом в гордом одиночестве сидел старый лорд Данхоф. «Я уж думал, ты проспишь до обеда!» приветствовал он меня. Я решила не обращать внимания на ворчливого старика. Пусть себе бубнит, никто не испортит мне этот день. Его присутствие разве что мешало набрать еды и отправиться с подносом в спальню. Ладно, поем, а там лорд уйдет, и я наберу продуктов для дракончиков. Я взяла себе омлет и принялась за еду. Повар в доме Хоффов отличный, очень вкусно. — Как тебя, мой сын? — спросил старый лорд. — Он исполнил свой супружеский долг? Я подавилась омлетом и закашлялась, а старик линейный. «Чего краснеешь, как помидор?» — фыркнул он. «Я ж по волосам вижу, что опытная. Может, оно и к лучшему. Внука мне роди и проси потом, что хочешь». После этих слов я по-новому взглянула на старого лорда. А ведь передо мной просто дедушка, отчаянно жаждущий понянчить внуков. О продолжении великого рода он, разумеется, тоже печется. Не без этого». Вся его сварливость и напускное недовольство всем подряд исходят от осознания, что время утекает. Он просто глубоко, одинок и несчастлив. «Так как тебе, Каэль?» — повторил лорд вопрос. «Ваш сын — превосходный любовник!» — зачем-то ляпнула я. Вдруг захотелось вступиться за мужскую честь Каэля. Но вечно мой язык меня подводит. Скажу, не подумав, а потом сгораю от стыда. Но вот ты сейчас вышло неловко. В тот самый момент, когда я это говорила, В столовую вошел Каэль. Черт, он же должен был уехать!» Разумеется, он слышал мои слова. Драконит насмешливо склонил голову, вроде как благодаря меня за столь лестный отзыв о своих способностях. Вся красная от стыда я разве что под стол не сползла. «Что ж, весьма этому рад», — покивал старый лорд. «Значит, зачатия ему вас трудностей не будет». Я только что создала себе проблему. Теперь старик удивится, как мы с Каэлем будем ночевать порознь. Придется выселять дракончиков из спальни. Запру их в будуаре, пусть спят там. Туда-то Каэль не сунется. Это чисто женская комната. Попудрить носик, подтянуть чулок. Вторую подобную ночь не выдержит ни драконит, ни мое чувство собственного достоинства. Каэль занял место за столом и обратился к старому лорду. Отец, мне кажется, ты должен извиниться перед Мариллой за вчерашние слова. Извинюсь, легко согласился старик, как только она родит здорового ребенка. А до тех пор я буду ее игнорировать. Старый лорд поднялся из-за стола и шаркая покинул столовую. Как ни странно, я не обиделась. Один раз, поняв старика, я и сейчас увидела в его словах не издевку, а страх привязываться к женщине, которая, возможно, скоро погибнет. Он уже похоронил трех невесток с нерожденными внуками. Не верю, что это далось ему легко. Так что его поведение всего лишь защитная реакция. Как истинный джентльмен, Каэль ни слова не сказал о моем ночном позоре. Зато он извинился за отца. «Прости, он неплохой человек, но к нему надо привыкнуть». «Я знаю», — кивнула, чем немало удивила Драконида. «Его брови приподнялись вверх, и он окинул меня оценивающим взглядом». «Ты здраво мыслишь для своего возраста», — заметил он. «Простое замечание». Вряд ли Каэль вкладывал в него глубинный смысл, но у меня мороз по позвоночнику пробежал. Я сбываюсь и веду себя совсем не так, как истинная Марилла Анлуан. Это может плохо для меня кончиться. «Эту ночь ты тоже планируешь провести у меня?» — уточнила я на всякий случай. «К сожалению, придется», — кивнул Каэль. «Ты слышала моего отца, он намерен нас контролировать. Боюсь, если он узнает, что наш брак — фикция, то потребует его расторжения». А вот этого не хотелось бы, по крайней мере, до тех пор, пока Марила не получит наследство. Я ни секунды не сомневалась, что старый лорд на это способен. Его жажда внуков граничит с манией. Я вздохнула, смиряясь с неизбежным, и спросила о другом. Как насчет моего наследства? Я уже дал указание своему поверенному. В ближайшие дни ты станешь единоличной хозяйкой всех средств и недвижимости семьи Анлуан. Все, как завещал твой отец. Я горячо поблагодарила Каэля. Уверена, Марилла будет рада этой новости, когда вернется в свое тело. При желании она сможет расторгнуть брак и вернуться домой. Таким образом, мое воздействие на ее жизнь будет исключительно положительным. Надеюсь, она мне тоже не навредит. После завтра Каэль ушел по делам, и я, наконец, осталась в столовой одна. Набрав целый поднос еды, я, пыхтя, потопала в свои покои. Дракончики встречали меня радостным урчанием. Они набросились на еду и умяли все со скоростью прожорливых лонгольеров. Их растущему организму надо много еды, а мне надо найти библиотеку и выяснить, где прячется Марила. С этой мыслью я снова покинула покое и отправилась на очередные поиски свято веря, что дракончики будут ждать меня в спальне. Чего я не учла, так это их любознательности, а зря...